Глава двадцатая Тетушка Лу мрачно расхаживала в холле, а Кевин, определенный Кевин, уж больно растерянное у него выражение лица, ходил следом за ней. Держался он в паре шагов, но все одно ходил, влево и вправо. «Доброго утра!» сказала Катарина почти искренне, потому что утро и вправду казалось добрым. «Как ваше здоровье?» «Уже много лучше». Тетушка коснулась лба и болезненно скривилась. «Я с трудом переношу перемены погоды». «Понимаю», — согласилась Джио. «Возраст. От него не уйти». На щеках тетушки Лу вспыхнули алые пятна. «Может, все-таки целителя пригласить?» Спросила Катарина больше для порядка. «Не стоит». Отмахнулась тетушка. «Дорогая, я должна серьезно с тобой поговорить. Безотлагательно. Говорить с тетушкой не хотелось совершенно. Но ведь не отстанет. Жаль, что нельзя просто отписать им часть наследства. Правда, Катарина подозревала, что часть их не устроит. Ей уже встречались люди, которым всегда было мало. В ближайшей гостиной было мокро. Вода, пробравшись за стекло, расползлась по подоконнику, чтобы спуститься тонкими струями. Ложа растянулась вдоль стены, добравшейся до старенького ковра. «Дорогая, это приватный разговор!» Тетушка Лупо косилась на Джио, которая делала вид, что больше всего на свете ее интересует в темное пятно под потолком. А ведь и вправду интересует. «Крыша-то ладно!» Крышу ремонтировать еще предстоит. Но вот это пятно говорит, что дело не только в крыше. Трещины в стенах не затянулись. Джио останется. Катарина небезопасно опустилась в кресло. Поэтому говорите смело. Господи, дай мне сил. Тетушка сложила руки в молитве. Деточка, некоторые вопросы должны решаться внутри семьи. «Джио мне как сестра». Тетушка Лу фыркнула, показывая, что она думает по поводу подобного родства. Но все же сдалась. «Это касается нашего соседа. Конечно, Теодор может показаться весьма достойным молодым человеком». Катарина сперва не поняла, о каком Теодоре идет речь. «Но ты же помнишь, что я рассказывала тебе?» Тетушка ломяла кружевной платочек, и движения пальцев ее были столь нервозны, что, казалось, она того и гляди, растерзает этот несчастный клочок ткани. Его мать повела себя недостойно. Его отец и вовсе был нелюдем. «Не понимаю». «Милая». Тетушка порывисто вскочила. «Я видела, как ты на него смотрела». «Когда, интересно». За ужином тетушка отсутствовала, зато присутствовал Кевин, он у двери встал, к стене прислонился, что сделал, конечно, зря, ибо стена была грязновата и макровата, а дублет у него светлый. Он совершенно неподходящая компания для юной девушки. Не столь ж я юна. Ах, оставь. Ты молода и хороша собой, состоятельно. — Ты легкая добыча для любого мерзавца. — Думаете? Катарина старательно округлила глаза, подражая Лорелии, которая имела обыкновение выражать подобным образом восторг. Испуг, восхищение. Общество нравилось. И тетушка тоже подалась вперед, выдохнув почти в лицо. — Конечно! — И полагаете, что он тоже... Катарина дважды взмахнула ресницами и округлила глаза еще больше. А оказывается, это не так и просто. Левый моментально зачесался, а правый заслезился. «Естественно! Ах, милая, ты так еще наивна!» Тетушка завладела ладонью Катарины. «Пусть он и богат, но мужчинам его толка от женщин нужно лишь одно». «Что?» «Невинность!» — громким шепотом произнесла тетушка. И тут же сама сообразила, что ляпнула глупость. «Я имею в виду невинность души, разума, репутации». «А это как?» Катарине даже не пришлось изображать любопытство. Ей вправду было интересно. это... это, это очень сложно. Просто поверь мне... Он уничтожит твою репутацию, и ты никогда не найдешь себе мужа. Это тетушка произнесла с горестным вздохом, долженствовавшим обозначить всю глубину трагедии. «Ужас какой!» — сказала Катарина, впрочем, весьма спокойно. Перспектива провести остаток жизни без мужа ее не то чтобы не пугала, скорее даже вдохновляла. И «Именно, дорогая». «Именно. Я не представляю, как это существо вообще допустили к людям». Истерзанный платочек прижался к левому глазу тетушки Лу. Правый же смотрел внимательно и оценивающе. «Думаете, стоит подать жалобу?» «Кому?» – удивилась тетушка. «Не знаю. Королю?» – предположила Катарина. «Зачем?» «Но ведь...» «Если все обстоит так, как вы говорите, мы должны что-то сделать, защитить невинность репутаций. «Чьих?» «Всех», — решительно сказала Катарина. И поднялась. «Думаю, вечером мы с вами составим петицию. У нас в колониях очень любят составлять петиции. Главное — изложить все факты. Имена опять же». «Чьи?» Тетушка смотрела снизу вверх, и казалась растерянной. «Опороченных дев и свидетельства. Все непременно понадобятся свидетельства и свидетели. У вас они есть?» Фыркнула Джио, явно сдерживая смех. «Но это же невозможно!» «Почему?» Катарина чувствовала себя замечательно. «Нет ничего невозможного, я вас уверяю, «Нужно просто постараться и понять, что значит для вас гражданский долг». «Хватит!» — тетушка поднялась. «Я вижу, тебе все это кажется смешным, но попомни мои слова. Когда ты останешься совершенно одна, лишенная семейной поддержки, отвергнутая обществом, тогда Катарина вздохнет с немалым облегчением». Одиночество давно уже перестало ее пугать. Завтрак проходил в сосредоточенном молчании. Луиза, которая за прошедшие годы изменилась мало, разве что стала несколько толще, мочила пудинг. Кевин, усаженный по правую руку от матери, сердито буравил Кайдена взглядом, правда, не забывая есть. А ел он слишком уж много для человека и, казалось, вовсе не замечал того, что находится на тарелке. Кевин вот держался отстраненно. Он и место-то выбрал в конце стола, откуда и наблюдал за происходящим. И, судя по улыбке, Увиденное ему доставляло немалое удовольствие. Макс склонился над тарелкой, соусом вырисовывая одному ему понятную схему. А если и голову поднимал, то лишь затем, чтобы обвести комнату рассеянным взглядом. Дуглас рассматривал мьез, которая тоже делала вид, что все-то ей неинтересно и даже скучно. Разве что не зевала. А вот сама Катарина улыбалась. «Кому?» «Не Кайдену. И это злило. Несказанно злило». «К слову, не хотите ли рассказать, чем на самом деле занимаетесь?» Кевин, наконец, соизволил открыть рот, помимо поросят. «Да так, всем понемногу». «Королевский дознаватель он», — лениво произнес Гевин. «Ужас какой!» Живо воскликнула Луиза. «Почему ужас?» Дуглас удивился. А вот Катарина перестала улыбаться и посмотрела со страхом. Это она из-за трупа переживает? Кайден заерзал. И вот как быть? Прямо не скажешь, что труп ее волнений не стоит, потому что Кайден вообще об этом трупе знать не должен. Я слышала, что королевские дознаватели... «Кошмарные люди!» «Только если вы закон нарушаете!» В пухлых руках раскрылось полотнище веера, который затрепетал, тревожа тонкие веточки петрушки, что торчали понад серыми комками мяса. Блюдо это было столь странно, что никто из сидящих за столом не рискнул его попробовать. Луиза возвела очи к потолку. «Ах, они творят такое! Такое!» «Грубы, невоспитанны, и всецело преданы короне». «А кому еще?» — поинтересовался Кайден, и, дотянувшись до петрушки, которой украсили только эти вот серые комки неаппетитного вида, вытащил веточку. Катарина прикусила губу. «Мы служим короне и закону». «Но что, если интересы короны расходятся с законом?» — тихо поинтересовалась Джио, и голову склонила, а огненное перо, торчавшее из темных ее волос, ощущение, что в прическе похоронили птицу, качнулось. «Тогда приходится выбирать». «И что лично выбрали бы вы?» «Понятия не имею». Кайден сунул Петрушку в рот. «Я не могу судить о том, с чем не сталкивался. Это было бы весьма опрометчиво, но, думаю, все зависело бы от ситуации». «То есть ваша верность не абсолютна?» Поинтересовался Гевин, не скрывая насмешки. «Ничья верность не абсолютна». Кайден Петрушку разжевал тщательно, как бабушка учила. «Даже кровная клятва оставляет вариации, скажем так». Луиза сложила веер и посмотрела на него новым взглядом. Нехорошим взглядом. Будто впервые увидела и поняла, что именно этот, прежде казавшийся ничтожным человек, может быть ей интересен. — И что вы делаете в этой глуши? — Здесь не такая и глушь. Дуглас подвинул блюдо с серым мясом и решительно ткнул в ближайший комок вилкой. Не проткнул. Нахмурился. — Это лишь кажется, что мы находимся далеко от крупных городов. А на самом деле Бристон лежит на пересечении торговых путей. Здесь до побережья пара десятков миль. А при том, что само побережье на редкость своенравно, то широкое русло Тайры выглядит весьма удобным убежищем. Корабли спускаются до Бристона, перегружаются и отправляют товары дальше по всей Британии. Кто морем, кто сушей. «Интересно». Луиза наблюдала за попытками Дугласа распилить мясо. Если это было мясом, а где торговля, там и деньги. В Бристоне хватает посредников, перекупщиков. Множество торгового люда вершит свои дела. Скажем, та же британо-индская компания держит свое представительство. Пусть небольшое, но сделки там проворачиваются весьма серьезные. Гевин слегка склонил голову. Слушает. И Катарина тоже. Она сидит ровно и неподвижно, от чего кажется неживой. И Кайдан испытывает огромное желание дотянуться до медовой ее косы и дернуть. Просто так. А потом улыбнуться и сказать что все хорошо, что он никому и никогда не позволит Катарину обидеть. «И вы наблюдаете?» — уточнила Луиза мягким вдруг голосом. «Присматривает», — ответил на Дуглас. «Сами понимаете, искушение велико. Всегда найдется человек, которому покажется, что жизнь его обделяет и что следует пользоваться возможностями». «Да, и получается, что пропадают порой грузы. Или вот разбойники появляются. Впрочем, разбойники — это так, мелочи». Луиза наклонилась, почти легла на стол, и веер слегка прикрыл похлую ее грудь. «А вам доводилось убивать?» «Да». Вопрос был неприятен. Женщины... «Существа парадоксальные. Они любят победы и победителей, но почему-то огорчаются, когда кто-то умирает. Пусть даже этот кто-то и заслуживает смерти». «И каково это?» «В каком смысле?» — уточнил Кайден. «Когда как. Часто грязно. В людях много крови. И мяса не меньше». Джо дотянулась до блюда, впилась острыми когтями в мясной ком, И сунула его в рот. Ненадолго пасть ее растянулась. Затем губы сжались, а щеки надулись. Один глоток и улыбка, от которой у Кайда на мурашки поползли по спине. Кажется, не только у него. «Что?» Джо облизнулась. «Редко кто умеет готовить настоящий черный пудинг. А уж чтобы выдержанный, так и вовсе чудесно». «Не возражаете?» «Примечание. Черный пудинг. Национальное ирландское блюдо, основным компонентом которого является свежая кровь». «А в вас влезет?» Поинтересовалась Луиза осторожно. «Не сомневайтесь». Джо подвинула блюдо еще ближе и закинула в рот второй комок. И вновь проглотила, не пережевывая. «Мне не так часто удается побаловать себя». «Так чем вы сейчас занимаетесь, позволено будет узнать?» Кайден вздрогнул и отвел-таки взгляд. «Разбойниками», — сказал он, пытаясь понять, кто же все-таки прячется в теле хрупкой с виду женщины. И собственные догадки категорически ему не нравились. Несколько караванов пропали, и грузы, и люди». — Бесследно. — А так бывает? — Как видите, бывает. Блюдо перед Мьес Джио стремительно пустело, а ведь она худощава даже для женщины. — Уж не делом ли русского купца занялись? — прищурился Гевин. — Если у вас получится узнать, что с ним произошло, некоторые весьма уважаемые люди будут благодарны. И им в том числе. В том числе. Гевин провел пальцем по скатерти, которая, пусть и выглаженная, хранила на себе следы предыдущих перов. В том числе, стало быть, а вам что-либо известно? Близнецы не нравились Кайдану оба, особенно старший, что, откинувшись на кресле, разглядывал Кайдана весьма задумчиво, явно решая, стоит ли с ним делиться информацией. Думаю. Все же произнес он, это не та тема, которую следует обсуждать за завтраком. Если не возражаете, я загляну к вам в гости. Буду счастлив. Получилось почти искренне.